Глава 30. Вот ваша сдача. 50 центов. Спасибо. Ник Николсон опустил монеты в открытую ладонь молодой женщины и восхищенно посмотрел ей вслед, когда она выходила из его магазина к красному корвету на стоянке. Юбка на ней была у до чрезвычайности, и ее рельеф на выделяющийся зад соблазнительно покачивался. Прежде чем отпереть дверцу машины и сесть, она посмотрела на него и улыбнулась. Ник быстро отвернулся. Его застигли врасплох но он не желал признавать этого. Что-то было в этом вине Аданом. Но что? Он получил партию во вторник, а последнюю бутылку Бургундского купила как раз эта женщина на корвете. Его магазин не был единственным, где имелось вино этой фирмы. Джим почти мгновенно продал ликер окей а Фил – свой ликер Бродяга. Забавным было то, что прежде он никогда эти сорта и в глаза не видывал. Он, конечно, знал, что такой винный завод существует, но, насколько ему было известно, а данным продавали свою продукцию только по почтовым заказам и исключительно коллекционерам. Теперь же совершенно неожиданно фирма начала снабжать своим вином все магазины округи, предлагая из каталога все подряд. Удивляло, как спонтанно люди кинулись его покупать. Причем не только коллекционеры и знатоки, но и самые обыкновенные люди. Несмотря на отсутствие предварительной рекламы или подобной ей суеты, неожиданно почти повсеместно все начали требовать вина фирмы «Аданэм». Ник Николсон этого не понимал. Он поговорил с несколькими приятелями, поставлявшими алкоголь в лучшие местные рестораны, и выяснил, что их владельцы тоже начали приобретать продукцию завода Аданным. Двое из них даже предоставили этим винам статус фирменного напитка. И это все в течение одной только прошлой недели. Просто сумасшествие какое-то. Дверной колокольчик звякнул. В магазин вошел грузный бородатый мужчина, одетый в потертые джинсы и футболку с эмблемой чикагских бойскаутов. И направился прямо к прилавку. с какое какое-нибудь вино фирмы нам Ник покачал головой. «Извините, но я только что продал последнюю бутылку». Человек ударил кулаком по прилавку. «От черт!» «Вы можете попробовать ликер Варн из Линкольна?» «Да я, между прочим, оттуда и приехал, слышишь ты, задница?» Он оглядел магазин. «Ты уверен, что не прибрядал бутылочку?» «Да нет, я же вам сказал». «А дерьмо, ну, придется проверять самому». «Ты ничего не проверишь». Ник запустил под прилавок руку, и ладонь коснулась рукоятки пистолета. «Ты сделаешь вот что» уберешься отсюда и прямо сейчас, понял? Это кто сказал? Я говорю. Ник твердо посмотрел в глаза человеку, пытаясь его переглядеть, надеясь, что не придется доставать пистолет и затевать всю эту кутерьму. От дерьмо! Повторил посетитель и еще раз стукнул кулаком по прилавку, да так, что задрожали бутылки в витрины фирмы «Чепстик». Затем дверной колокольчик бешено взвизгнул. Он ногой распахнул дверь магазина, и стремительно вышел. Ник перевел дыхание, но руку с пистолета не убирал до тех самых пор, пока не увидел, как человек пересек улицу и скрылся из виду. Постояв некоторое время в раздумии, он вышел из-за прилавка, закрыл входную дверь, передвинув табличку с положения «открыто» на «закрыто». Хотя он должен был работать, по крайней мере, еще полчаса. Но он чувствовал, что сегодня продолжать торговлю ему не стоит. Не было никакого смысла. И все из-за вина о данным. Ник предвидел, что покупатели, которые могут появиться вечером, ничего другого спрашивать, не будут.